Минимализм, аскетичность, максимальная рациональность и предельная лаконичность как кредо. Трудно найти сферу современной жизни, на которую бы не повлиял минимализм. Его идеи и эстетика проникли в искусство, музыку, графический интерьерный дизайн, архитектуру, театр, литературу, моду и даже философию. Не зря духовное начало этого течения лежит в концепции в а б и с а б и о б ш и р н о й части мировоззрения японцев, которая пронизывает эту уникальную островную культуру насквозь. В фильмах Шоу Друмана, режиссер Питер Уир, 1998, или Часы, режиссер Стивен д о л д р и 2002, мы слышим минималистическую музыку, основанную на повторяющихся паттернах. Авторства известного композитора ф и л и п п а Гласса. Модные дома: Прада, Хельмут Ланг, Хусейн Челаян, Кельвин Кляйн и Джилл Сандер выпускают минималистичные коллекции, отголоски которых затем влияют и на массовую моду по всему миру. Про минимализм как кредо издаются десятки популярных книг. Например, меньше значит больше. Минимализм как путь к осознанной и счастливой жизни Джошуа Бекера или путь минималиста, как выбрать главное и избавиться от лишнего во всех сферах жизни Эрики Лейн. Мы видим минималистичный дизайн шрифтов, книг, постеров и открыток, приложений для телефона и сайтов, автомобилей, предметов декора. Стиль минимализм сформировался в четкое течение в Америке 1960-х. Вот основные художественные силы, которые повлияли на его рождение и становление: русский авангард и работы архитекторов-конструктивистов из СССР, м о и с и и Гинзбурга, Константина Мельникова, Ильи и п а н т е л е й м о н а Голосовых, Николая Ладовского, братьев Весниных. Их идеи и решения 1920-х, 1930-х годов производили фурор во всем мире. Русский авангард считался самым передовым направлением в архитектуре и искусстве. Все хотели ему подражать и развивать его визуальные и инженерные находки. Здесь, конечно, мы должны упомянуть и творчество иконы с у п р е м а т и з м а Казимира Малевича с его геометричными композициями и новаторскими черным, белым и красным квадратами. Малевич и его соратники сознательно отказывались от любых фигуративных изображений, максимально упрощая формы и цвета, чтобы сосредоточиться на ритмах, фигурах и контрастных сочетаниях. Идеи функционализма. И наследие немецкого института Баухаус. Уже упомянутый нами архитектор Людвиг Мисвандерроэ, м и г р и р о в а в ш и й за о к е а н из нацистской Германии 1930-х, сформулировал универсальную аксиому: меньше значит больше. И этой аксиоме подчинено абсолютно все в минимализме. будь то конструирование пространства, выбор материалов и решений, дизайн предметов и мебели или подбор палитры, декора и текстиля. Собственно, эта фраза используется сейчас всеми, кто говорит о любом направлении минимализма, будь то дизайн одежды, декора или особый образ жизни. Нидерландский неопластицизм, теоретиком которого был архитектор Тео Ван Дусбург. Художники движения Дестейл стремились к тотальному упрощению композиций. Они применяли в своих работах только вертикальные и горизонтальные линии и простейшие геометрические элементы, а из цветов использовали лишь черный, белый, синий, желтый и красный. Дадаизм или швейцарский стиль. Это авангардное течение в литературе, печати, искусстве, театре и кино дало миру мощный импульс для развития графического и предметного дизайна, поп-арта, плакатного искусства, т р а д и ц и и японского интерьера. К 1 9 2 0 1 9 3 0 годам во многих странах начался мощный рост промышленности и урбанизация. Города не могли расселить всех приезжающих из деревень, и встал вопрос о том, как удешевить строительство жилья. Так что некоторые идеи японского минимализма вполне логично были заимствованы и к о н с т р у к т и в и с т а м и и функционалистами. Затем, после Второй мировой войны, Последовала новая волна интереса к Японии, ведь эта страна начала быстро развивать технологии, науку, машиностроение, архитектуру и дизайн. Крупнейшие корпорации из Японии — Мецубиши, Тойота, Сони, Хитачи и другие — стали транснациональными инфлюенсерами, а японские инженеры, архитекторы, дизайнеры, художники и проектировщики приобрели особый вес в обществе. Все эти направления сформировали основу для развития современного минимализма и одновременно подарили ему множество идей. Кроме того, свой вклад в минимализм внесло множество самостоятельных художников, не причислявших себя к конкретной группе. Например, американский скульптор-концептуалист Роберт Моррис, ставший одним из основателей лендарта. Фрэнк Стелла, создавший в 1960-е серию черных картин, где п р е в а л и р о в а л и упорядоченные прямые линии, и Йозеф Альберс со своим цветоформалистским поиском ритмов. Настоящим проповедником минимализма в 1960-е стал Дональд Джад, американский художник, который получил и художественное, и философское образование. Некоторое время д ж а д работал арт-критиком в журналах Art News, Arts Magazine и Art International, а затем начал выставлять собственные работы. Сначала в стиле абстрактного импрессионизма, позже перешел к экспериментам с чистыми формами. Например, вклеивал в свои полотна объемные кусочки стали. В середине 1960-х Дональд д ж а д опубликовал манифест «Специфик b j e c t s специальные объекты, в котором подсветил наметившийся тренд в искусстве: работа с объемами и формами, производство трехмерных предметов и уход от всякой литературности, нарративности. Самое известное произведение Дональда Джада — инсталляция «Стопки» 1967. -й. Серия работ из созданных производственным способом плоских п а р а л л е п и п е д о в напоминающих полки, выступающие из стены. К 1970-м Дональд Джад выкупил несколько пустующих зданий в бедном городке Марфов, Техасе, где начал делать мебель: кровати, столы и стулья, которые мало отличались по виду от его специальных объектов. Максимально простые, они часто имеют 9 0 градусные углы, сделанные из сосны, фанеры или меди и выкрашены в красные или черные цвета. Сегодня мебель по лекалам Джада производится промышленным способом и входит в число дизайнерских изысков. Да. Удача минимализма 1960-х, 1980-х годов была в том, что художники не просто декларировали свои идеи в манифестах, частных галереях или музеях, в картинах или арт-объектах. Они буквально на практике, в промышленных масштабах, реализовали принципы пространственной свободы и предельной экономии изобразительных средств. В результате и в интерьерных, и в архитектурных решениях, и в предметном дизайне, и в моде закрепились простота, лаконичность и возведенная в абсолют функциональность. Дизайнеры-минималисты активно использовали все современные материалы, производство которых в 1960-х, 1970-х годах стало дешевым и быстрым: пластик, различные металлы, винил, фанеру. ДСП и МДФ, стекло, бетон, искусственный камень. Архитекторы создавали пространства с большими окнами, чистыми линиями, свободной планировкой. Интерьеры и экстерьеры стали подчинены кредо l e s i s m o e и это кредо повлияло и на образ жизни людей. Отказ от любого украшательства своего жилища, предельная функциональность во всем, отсутствие лишних визуальных пятен и г р а н а нюансах. Минимализм быстро вошел в моду и не сходит с мировой сцены до сих пор. Влиятельной персоной современного минимализма является Наото Фукасава. Он входит в консультативный совет по дизайну интерьерного бренда Муджи. является арт-директором Маруни. Компания производит стулья и столы из дерева и продвигает культуру с у п е р а с к е т и ч н о г о быта в сочетании с великолепным проектированием каждого предмета. А его подходы к предметному дизайну используются во всем мире при производстве гаджетов, бытовых приборов и светильников. В своей книге «Контур дизайна» Нао Тофукасава пишет, что вещам следует быть простыми. Они не должны пугать людей чрезмерной сложностью. Плохо, если стул или диван оскорбляют вас путанностью функций или заносчивой формой. Дизайнер должен убрать себя из проекта. Предмет в любом случае несет отпечаток рефлексии дизайнера, ведь он принимает решение и делает выбор. Всякое же дополнительное выражение индивидуальности автора излишне, ведет к манерности и искаженному пониманию того, что хорошо и что плохо в дизайне. Именно Нао Тафукасава внедрил в мире понимание тактильного б р е н д и и р о в а н и я Ведь визуальное восприятие предмета лишь часть, причем не самая важная, нашей перцепции. На самом деле мы интуитивно стремимся выбирать предмет на ощупь. И чем чаще мы планируем им пользоваться, тем придирчивее мы оцениваем его фактуру, форму, вес, гладкость или шершавость, и з г и б ы и углы. Поэтому убежден н а у т о ф укасава: дизайнеры во многом должны научиться проектировать вещи и интерьеры без мысли, больше наблюдать бессознательные реакции людей, больше оценивать свои решения тактильно. Больше работать руками. Еще одно громкое имя в минимализме 21 века — итальянец Клаудио Сильвестрин, архитектор и дизайнер, который учился у классика дизайна а н д ж о л о Джузеппе Франзони в Миланском политехническом институте, затем в архитектурной ассоциации в Лондоне. Я не люблю бесполезные вещи, не люблю украшений. Вещь к р а с и в а сама по себе. Она наполнена силой, когда форма ее проста, а содержание скрыто за формой, — говорит Клаудио Сильвестрин о проектировании предметов интерьера. В своем творчестве м а с т е р о р и е н т и р у е т с я на принципы скульптурности. Например, э к с п е р и м е н т и р у е т со способами обработки натурального камня или п р о е к т и р у е т сантехнику, напоминающую по форме яйцо. Он тщательно изучает пропорции и изгибы, признавая себя одержимым совершенством, а в эстетике рисунка вдохновляется древней храмовой росписью, а в особенности Андреем Рублевым. Кроме того, среди современных дизайнеров-минималистов можно отметить Антонию а с т о р и по лекалам которой выпускают мебели для спальни и столовой, посуду и аксессуары, Арнек Винца. известного своей серии геометричных скамеек, диванов, табуретов и стульев и Бруно Фатарини, который много лет возглавляет дизайн направление миланской фирмы MDF Italia. В России минимализм некоторое время был не в чести. несмотря на то, что именно мы дали миру идеи супрематизма и конструктивизма после длительного и травмирующего опыта эстетической и фактической бедности советского быта, россияне не сразу были готовы воспринимать философию и красоту минималистических решений. Однако к 2 0 1 0 м пришло понимание, что минимализм — универсальный и очень аристократичный стиль, который органичен и для архитектуры, и для интерьера, и для моды, и для графического дизайна. Сегодня в России в духе минимализма проектируются статусные жилые бизнес-комплексы, оформляются дорогие отели и салоны красоты, популярные общественные площадки и рестораны. И до 25% частных запросов в моей студии приходят с просьбой воплотить для заказчиков те или иные принципы минимализма, чистого или в сочетании с другими стилями. Надо сказать, что р а б о т а декораторов в стилистике минимализма т р е б у е т особенно точенного вкуса, развитой насмотренности и буквально тактильно п р о к а ч а н н о й с п о с о б н о с т и чувствовать, какое решение будет изысканным, вневременным и правильным, а какое сделает пространство скучным, безжизненным, бедным. Ведь в принципах минимализма есть и обратная сторона. Упрощая до предела пространства и его наполнения, мы рискуем впасть в банальность, особенно если будем использовать некачественные материалы, не работать с фактурами и нюансами, забудем о тонком балансе композиции. Коротко: характерные черты минимализма, атмосфера спокойствия, аристократичности, изысканной пустоты. которая предполагает богатую духовность, отказ от лишнего и любование совершенством форм, линий, фактур. Идеальный образ минимализма — обточенные морем камни, которые можно часами любовно разглядывать, брать в руки, ощущать их вес, форму, шершавость или гладкость, слышать мягкий звук, который они издают при соприкосновении друг с другом, медитировать. Иллюстрация 1. Помещение любое. Гибкость подходов минимализма позволяет оформить в этом стиле и студию размером в 20-30 квадратных метров, и штаб-квартиру богатейшей корпорации. Однако огромным преимуществом для реализации проекта в духе минимализма будут панорамные окна. Это направление любит естественный рассеянный свет. Цветовая гамма скупая, сдержанная. Оттенки белого, серого, г р а ф и т о в ы е и б е ж е в ы е т о н а металлик, черный и вообще всяческая игра на полутонах, фактурах, переходах. В некоторых случаях минимализм может быть и ярким, и тогда здесь допустимы любые контрастные решения и использование на нейтральном фоне открытых цветов: желтого, красного, синего, фиолетового, розового. Однако все это должно быть оправдано. Минимализм не терпит случайностей. Отделка, краска, декоративная штукатурка, металл, дерево, керамогранит, искусственный камень, стекло, фанера. Предпочтение отдаётся натуральным материалам и материалам с качественной имитацией натуральных. Мебель. Низкая мягкая мебель, отсылка к японским традициям. ч ё т к и х геометрических форм с прямыми чистыми линиями. В тканевой обивке исключены принты и активные рисунки. Преимущество отдаётся бежевым, белым, серым тканям. При этом ценится игра на фактуре или плетении нитей, а швы должны быть скрыты. Корпусная мебель с матовыми ровными фасадами без ручек преимущественно встроенная. За фасадами прячут абсолютно все хранение, ничего не оставляя на виду, даже книги и детские игрушки. Иллюстрация 2. Светильники. Сложное, тщательно продуманное освещение. Точечный свет, треки, ниши со скрытой подсветкой, бра с отраженным светом. Также минимализм любит белые бумажные абажуры в японском духе, напольные лампы на больших дугообразных опорах и стеклянные светильники, напоминающие по форме изысканные вазы. Иллюстрация 3. Текстиль Однотонный, многофактурный, натуральных оттенков в общей гамме пространства. Текстиль в минимализме должен визуально растворяться в интерьере и быть строго функциональным. Например, ковры здесь практически исключены. В оформлении окон уместны рулонные шторы для затемнения и драпирующиеся легкие ткани для регулирования потока света. В спальне сдержанные решения без лишних подушек, вторых покрывал и акцентных дорожек на кровати, но с использованием дорогих тканей: атласное постельное белье, шелковое покрывало близкого тона. Декор. тщательно выверенный, оправданный, штучный, абстрактная живопись с мягкими переходами цвета в общей колористике интерьера, крупные вазы или акцентная керамика в японском стиле, сухоцветы, зеркала со скрытой подсветкой, крупные растения в кашпо, геометрические элементы, например, н а с т е н н о е к р у г л о е панно в оттенках интерьера. Кроме того, минимализм предполагает, что сама мебель будет выступать в качестве декора. Например, это может быть монументальная столешница из камня или дизайнерское изысканное кресло. Изображение проекта студии «Уютная квартира» в стилистике минимализма вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Заказчики хотели видеть свой интерьер сдержанным, строгим, ритмичным. Основное внимание на себя берет глубокий темный цвет, лаконичные формы и качественные материалы отделки.